Глава 6. О царевичах я знала немного и вообще старалась держаться от столицы подальше. Вдруг там найдутся знающие меня и батеньку. Но слухи доносились и до нашей глуши. И в них хвалили царевича Дмитра. Еще бы. Красавец, сильный воин, к тому же старший сын и самый вероятный наследник. «Да и невесту он привел себе издалека, тоже, говорят, писанную красавицу, и наверняка выбрал ее по любви или из политических соображений, а не просто натянул кольцо первой попавшейся девице, потому что она не такая страшная, как другие. Так с чего бы мне поддерживать Велимира? Как ни крути, а он странный, и как мужчина, и как царевич. Тоже мне политический деятель». «Даже невесты не запасся, наверняка же понимал, что рано или поздно та понадобится, и когда припекло, то почему-то не согласился на абсолютно подходящую ему Любашу, а выбрал меня. Да и со стороны Велимир не слишком тянул на царевича. Одет неброско, оружие хорошее, но каменьями не блещет, путешествует без охраны. Хотя, кто его знает, вдруг его снежок один на войско тянет. Так-то, конечно, не похоже» тем более оружия при нем не было. Но кто знает, может он магией в совершенстве владеет. Покажи и не демонстрировал только чудеса прожорливости, еще до обеда уничтожив свои запасы и половину того, что прихватил с собой Велимир. Тот на ходу не жевал, только изредка пил, еще внимательно смотрел по сторонам и за малым не дергал ушами. Это все было очень и очень странно. Обращаться в зверей для колдунов не редкость, но никаких звериных черт они при этом не обретают. А этот, того и гляди, зарычит. Или мне только кажется, не каждый день просыпаюсь в чужой постели. Впору и потерять связь с реальностью. И вообще, на такой жаре что угодно привидится. Я предпочитала путешествовать по утрам или вечером когда нет такого зноя. Но все остальные не жаловались и даже ухитрялись спорить о чем-то и, казалось, не замечали тягот путешествия. Особенно смуглый, как все берендеи Велимир. Он даже голову не покрыл, в отличие от меня и Любаши. Показывать перед ним свою слабость и просить об отдыхе не хотелось, поэтому я мужественно стиснула зубы и тайком нашептала охлаждающее заклинание. Затем Велимир внезапно свернул с широкого и утоптанного тракта на узкую лесную дорогу. Это было странно. Путеводные камни стояли по всему тридевятому и надёжно связывали все его уголки. Подойдёшь к такому, оставишь небольшую плату и вместо привычного направо пойдёшь, коня потеряешь. На них высвечивалось лукоморье, 100 верст. А там и второй такой камешек подоспеет и тоже выведет на короткую магическую дорогу к нужному тебе граду или волости. Была и альтернатива. Заехать подальше в лес и договориться с лешим чтобы тот проложил тебе тропу, сминая реальность в комок. Но это рискованно и долго. Разумные люди этим вариантом не пользовались. «Послушай», — я догнала Велимира и снова пристроила лошадь рядом с его конем. «Если у тебя не хватает монет, то я готова вложиться в безопасность нашего путешествия. Все знают, что в лесу полно разбойников и нечисти. Не хочу рисковать и затягивать поездку». «А я против», — отозвалась Любаша. «К чему лишние траты? Гусляра местной нечисти оставим. Она нас и пропустит. Хочешь?» Ини снова оказался с ней рядом и склонился поближе. «На ближайшем привале научу различать музыкальные инструменты. В вашей глуши наверняка ничего, кроме гусли и балалаек, не было, поэтому ты не узнаешь благородную красавицу-лютню. Просто она такая старая и потрепанная, уже толком не разобрать, что это такое». Укушуева пожала плечами и потянулась к пристроенному у седла сундучку «Есть у меня одна прекрасная лют...» «Да хватит вам!» — прикрикнул царевич. Закошель свой испугался, не иначе. «Через лес мы доберемся быстро и без проблем, чего не скажешь о камнях». Их завораживал Дмитр. «Если попаду под их чары, то уже не выйду». «Или выйдет, но не в нашем мире», — поддержал его Иний. «Семейка у них та еще». И бояться нам нужно их, а не разбойников. Тем бы и самим поостеречься, а то будут в долгах, как Любашин конь, или внезапно оженятся. Или оглохнут, от чьих-то корявых песен, поддакнула Любаша. Я бы еще добавила про непрошенное кольцо на пальце, но вместо того скосила взгляд на Велимира, а тот нервно дернул углом рта. Наверняка понял намек. «Если твои родственники такие опасные, почему мы к ним едем?» «Потому что выбора нет», — отрезал он. «И не волнуйся так, им тоже есть чего бояться». При этом он широко улыбнулся, сверкнув клыками. Но через мгновение морок спал, и Велимир снова показался мне совсем обычным. Ехать в лесу было намного проще. Я даже слегка приободрилась, а потом царевич сжалился и организовал привал на уютной полянке. Здесь было в достатке тени, чтобы спрятаться от солнца, чье-то перегоревшее кострище и даже ручей, из которого можно напоить лошадей. имя Велимир и занялся, утащив за собой Иния. Наверняка боялся оставлять его наедине с Любашей. Вдруг та все-таки продаст бедолаге новенькую людню и вырастет их совместный долг в несколько раз. Я же пока решила прогуляться, разминая ноги и спину. Тоже сходила к ручью, чтобы немного намочить голову, А когда вернулась ко всем, царевич уже старательно раскладывал костер. Еще и веток набросал рядом, чтобы сидеть не на сырой земле. Любаша уже устроилась в мягком кресле, не иначе, как вытянутом из сундучка. И увлеченно жевала толстый бутерброд. Я повертела браслет, выбрала на нем одну бусину, сжала ее в кулаке и бросила. Тут же на ее месте появилась простенькая скамья со спинкой, а перед ней столик. «Ну ты даёшь, кудесница!» — одобрительно хмыкнул Иней. «А поесть ничего нет? Могу предложить долгоиграющие дрова, самонагревающийся котёл и усушенную кашу». Сразу взялась за дело Любаша. Залил горячей водой, и она готова. Бытовая магия за последние годы шагнула далеко вперёд, ни к чему отказываться от её достижений. «Торговый дом у Кушуевых в течение многих лет поставляет лучшие товары для комфортных путешествий». «Нет уж, мы сварим обычную кашу на обычных дровах», огрызнулся Велимир. «Ишь, злой какой! Будто Любаша виновата, что у него со с сребрами не густо». Я на его слова только пожала плечами и расстелила на столике призванную магией скатерть. Затем взмахнула платком, и на той появились блюда с пирогами и горшочек на варистой похлебке, еще и сходящей паром. «Угощайтесь!» – пригласила я остальных и первый придвинула к себе тарелку. Любаша только отмахнулась бутербродом. Наверняка просто поленилась вставать из своего кресла. А вот ее пятнистый, точно корова-конь, глядел на меня с печальной мольбой. «Странный все же. Столько аппетитной, сочной травы вокруг». А он на мою похлебку засматривается. «Хочешь, ешь. Никто не возражает», загадочно произнесла Любаша, непонятно к кому обращаясь. На что конь обиженно фыркнул и ушел с поляны. Правда, из-за кустов его печальная морда выглядела еще жалостливее. Так что я вытащила из кармана яблоко и отнесла его страдальцу. Тот замотал головой. Затем все же взял угощение, но с такой тоской, будто я этим яблоком собралась его начинить и зажарить на вертеле. Все же странный он, хотя в нашей чудной компании по-другому и не бывает. Зато иней уже вовсю уплетал мою похлебку и закусывал пирогами. «Я думав буркнул он, — «шинись на этой, она мне ншавится». Велимир недобро сжал челюсти. Посидел еще немного у несостоявшегося костра, после чего нехотя подошел к столу. Еду он набирал с каменным лицом и подозрительно косился на меня. Переплюнул даже Любашиного скакуна в своих странных взглядах. Честное слово, уже хотела стукнуть его ложкой или выставить счет. Тогда, кажется, Велимиру было бы проще принять от меня еду. Но в очереди на удары ложкой он стоял далеко не первым. Симпатичная, полезно колдует, обеспечена деньгами. «На тебя запало», — перечислял мои преимущества Снежок. «Вот правильно ты на нее колечко надел. Я всегда говорю, что случайный выбор — самый верный». «Думать вообще не твоя сильная сторона», — отмахнулась Любаша. «А от этой ты правильно отказался», — ткнул он пальцем в ее сторону. «Ой, все, сейчас рыдать пойду. Одним глазом из-за царевича, вторым из-за тебя». «Да хватит вам», — рявкнул Велимир. Но поглядел при этом на Иния. За стол царевич, кстати, так и не сел, ел стоя, подперев плечом березу. Я же наблюдала за ним и до сих пор не могла поверить, что смотрю на своего жениха. Да я вообще замуж не собиралась, тем более за особу царских кровей. Нет, надо как-то от него избавиться. В смысле, от жениха, а не от Велимира. Лезть в политику я совершенно не готова. Не то вдруг окажется, что он вправду самый адекватный из царевичей ввергну в смуту тридевятая. «А мне здесь нравится». Но долго сдерживаться Снежок не умел. Наверное, боялся, что если замолчит, то в его голову начнут лезть всякие мысли. «Думай их еще потом, переваривай». «Слушай, Василиса, а как ты докатилась до жизни такой?» спросил он, отставляя от себя тарелку. «Та тут же исчезла с моей волшебной скатерти. Как и не было. Как ни крути, а у вас с Любашиным конем самые загадочные истории». На этом он встал, бессовестно прихватил со стола кувшин с взваром и теперь пил оттуда, жадно прихлёбывая. И, к сожалению, болтать это ему не мешало. Вот смотри, Велимир родился царевичем, путей перед ним открыто немного. Или садишься на трон, или полезен ему, или тебя по кускам выбросили в яму, чтобы не мешался. Любаша, та недобро поглядела на него и прищурилась, но вмешиваться не стала. Купеческая дочка. Тоже как бы все понятно. Желание облапошить ближнего своего у нее в крови. Я просто талантлив. Такое не скрыть. Но вот ты настоящая темная лошадка. Кто? Откуда? Почему из всех возможных женских профессий? Жена или вдова? Подсказала ему Любаша. Или было же еще. Дай-ка подумать. Ведьма? Я тебе навскидку еще с десяток назову. скривился Иний. Но речь не о том. «Как ты решила стать свахой?» Вопрос был интересный. Не то чтобы я скрывала причины, но и рассказывать о них тоже не любила. Впрочем, тех, кому бы я хотела понравиться, здесь не было, поэтому решила выдать правду. Как-то в детстве папа принёс мне книгу «Илоры светлой» — самые известные свахи-волшебницы во всех людских королевствах. Там она пересказывала свою биографию, делилась забавными историями и перечисляла пары тех, кому она помогла сойтись. «Это было так увлекательно, что я перечитывала книгу раз сто, представляя, что тоже могла бы голых девок царевичем в бане подсовывать», с придыханием подсказал Снежок. «Ты от такого надежно защищен», — влезла Любаша. «За версту несет нищетой. Парится тебе с веником до старости. Ко мне девки сами лезут, не тревожься», — отмахнулся тот. «А вот у нашей Васи ждал истории потрагичнее, вроде сбежавшего жениха. Никуда он не сбегал!» Я закатила глаза. Наоборот, прибежал к моей подруженьке и решил скрасить ей вечер, чтобы не скучала. Я в то время как раз оплакивала с другими подружками, уходящее девичество, а потом думаю, что же дорогой Настасьи рядом нет, не случилось ли с ней чего. Пошла проверить и узнала, чего и как с ней случилось» погоняла их немного, потом успокоилась и пересмотрела свою жизнь. «Решила, пусть другие страдают», — подсказал Иней. Вначале ничего не решила, просто сидела и рыдала, уже с настоящим отчаянием. Я же ради любимого разругалась с роднёй, сбежала из дому, поклялась, что по доброй воле не вернусь и ни в каком деле помощи просить не буду. А оказалось без жениха и почти без средств. Потом одна из плакальщиц предложила идти с ними. Мол, в соседнем селе свадьба другая невеста ждет их рыдать. А у меня как раз подходящий вид и настрой. Я согласилась. Заработала себе еды и ночлег. Потом осталась на свадьбу. А там свекровь возьми и объяви, что не согласна взять сноху в семью, пока та не ответит ей на три вопроса. И все такие с подковыркой. то обледнела, оглядывалась назад, но родня ее, видимо, тоже не знала. Или не сообразила, как подсказать. А я взяла и вылила на нее стакан морса. Говорю, ох, простите, сейчас приведу невесту в порядок и верну вам. Пока очищала подол, подсказала ей ответы. За это ее родня отсыпала мне горсть монет. Родственники со стороны жениха это увидели и пригласили на свадьбу уже к ним. Якобы и там свекровь с норовом. Вот так оно и завертелось. А с твоим женишком что? И не подался вперед. А вот Велимир стоял нахмурив брови и как-то странно на меня поглядывал. «Ну не убивать же его!» — я пожала плечами. «Тем более лучше так, чем я бы его после свадьбы на подруге поймала. Просто мерзко, что ушел без наказания!» — дернула углом рта Любаша. «Это никогда не поздно. Хочешь, сочиним про него песенку? Прилипчивую и похабную!» Иний тут же прочистил горло и затянул. И не было у парня в жизни проблем, лишь унылая рожа и крохотный доход. О, не волнуйся, весь его крохотный доход теперь проблема его жены. И то и он наверняка отдает все до последней монетки, потому что боится тестя. Это я их познакомила. Третье мое дело, как свахи. Я довольно улыбнулась, а Иней восхищенно цокнул языком. «Да, не горжусь тем, как обошлась с Демьяном». Наверное, стоило бы отпустить на все четыре стороны. Но что сделано, то сделано. В конце концов, я же не виновата, что он такой невоздержанный и на женский пол падкий. И невесту ему подобрала подстать. Отец уже и не надеялся ее пристроить. Правда, если на дочке на загулы он смотрит сквозь пальцы, то зятя грозился уничтожить за неверность. То есть твой брак не случился, поэтому ты решила женить других? Ну, прям как ты. Таланта боги не отсыпали, решил, пусть от этого все вокруг страдают, поддакнула Любаша. Или как ты, поняла, что замуж не выйдешь, но все равно решила сделать несчастными столько мужчин, сколько сможешь. Кажется, эти двое могли бы спорить вечность, при этом делали все без особой злобы. Я еще раз поймала тяжелый взгляд царевича и взмахнула платком, убирая столик из камью. Снежок при этом успел изящно вскочить и не повалился в траву. А с рефлексами у него порядок. Может быть, и не такой он бесполезный в бою, как кажется.